Работает ли мозговой штурм? Мозговой штурм – самая известная техника группового творчества. Участники выдвигают любые идеи без критики и оценок, а затем отбирают наиболее перспективные. Отдельное внимание уделяется отсутствию цензуры. Качество предложений не имеет значения, но не количество. Чем больше, тем лучше. Однако Сойер отмечает, что исследования ставят под сомнение эффективность этой методики для повышения творческого потенциала. Часто оказывается, что идеи, придуманные в одиночестве и лишь затем вынесенные на обсуждение, оказываются более ценными, чем спонтанные мысли в группе. Хотя классический мозговой штурм порождает больше идей, это не гарантирует их качество. Исследования показывают, что команды, члены которых разрабатывают идеи в уединении и фокусируются на самых перспективных и творческих предложениях, создают больше качественных проектов, чем группы, которые свободно генерируют предложения. Книга Линкера «Осознанные мечты» подтверждает результаты этих исследований. Творчество — это результат соблюдения правил и свободы мышления. Джазовые музыканты, играя вместе, не придерживаются очередности или строгого плана. Безусловно, музыка требует соблюдения ритма, мелодии и гармонии, но внутри них всегда есть место для экспериментов. Сойер указывает на несколько недостатков традиционного мозгового штурма. Участники часто теряют собственные идеи, пока обрабатывают предложения других, а обсуждения в группе ограничиваются узким кругом тем. Индивидуальный подход, например, техника автоматического письма, о которой шла речь ранее, позволяет мыслить свободно, а когда начинается совместная работа, группа входит в поток с уже сильными идеями. Так индивидуальное творчество каждого участника становится источником для коллективного вдохновения. Описывая мозговой штурм, своего рода корпоративную религию дизайнерской компании IDEO, Том Келли, формирует семь принципов, которые помогают успешно организовать этот процесс. Первый. Сфокусируйте внимание. Мозговой штурм дает наилучший результат, когда проблема или тема четко сформулированы и конкретизированы. Чем яснее, тем выше шансы, что команда придет к актуальным и полезным решениям. Второй. Задайте правила игры. Критика и цензура на ранних этапах штурма препятствуют творческому процессу. Участникам важно свободно высказывать и выражать творческие идеи, как визуально, так и устно. Это помогает разогреть воображение и активизирует мыслительный процесс у всей команды. 3. Считайте идеи. Отслеживайте количество предложений и установите цель, например, 100 идей в час. Это поможет развить командное мышление. Четвертый. Держите руку на пульсе. Организатор мозгового штурма должен следить за процессом и корректировать его. Если команда увлеклась или отошла от темы, следует вернуть ее к обсуждению. Если возникла пауза, перевести фокус на другой вопрос. Важно поддерживать динамику творческого потока и стимулировать его развитие. Пятый. Визуализируйте идеи. Важно записывать предложения в удобной форме, например, на обоях в зале для совещаний. Так команда может группировать идеи, используя пространственную память участников. 6. Тренируйте ум. Разминка активизирует участников группы и пробудит их творческий потенциал. Например, домашнее задание перед мозговым штурмом даст возможность обменяться мнениями в самом начале. Это позволит эффективно использовать время, отведенное на сам штурм. Седьмой. Вовлекайте в активные действия. Можно двигаться по помещению, рисовать карты и диаграммы, использовать различные материалы для визуализации идей. Это поможет выражать мысли свободно и более креативно. Главная мысль Келли – мозговой штурм должен быть динамичным. Техника имеет четкую цель и временные рамки. Но внутри этих границ процессы должны проходить свободно. Мозговой штурм эффективен потому, что это одновременно и работа, и веселье. Я считаю, что трейдеры добиваются наилучших результатов в команде, если у всех совпадают личностные и когнитивные качества. Это создает положительную взаимосвязь между участниками и обеспечивает плодотворное сотрудничество. Кара присоединилась к трейдинговой группе, которая специализируется на торговле активами сырьевых рынков, в частности, драгоценными металлами и энергетическими продуктами. У нее был большой опыт в исследованиях и налаженные контакты в отрасли, благодаря которым Кара оперативно узнавала о малейших переменах на рынке. Она также разбиралась в фьючерсных кривых и давала отличные рекомендации как по спредовым, так и по направленным сделкам. Особенно ценным это было на нетрендовых рынках, где Кара разрабатывала уникальные стратегии на основе волатильности, не коррелирующих с позициями других участников команды. Коллектив встретил Кару тепло и радушно, но вскоре она разочаровалась. Старшие члены команды не соблюдали график встреч, предпочитая неформальные беседы в торговом зале. Это мешало Каре обсуждать свои исследования, и получать вдумчивые комментарии от коллег. Ее рекомендации часто оставались без внимания, поскольку команду больше интересовала сделка, а не ее обоснование и фундаментальные факторы. С точки зрения креативности ситуация была ужасной. Кара не получала поддержки от команды. Управляющие портфелями были увлечены движением и трендом, но не пытались понять общую экономическую и отраслевую картину. Различия в личностных качествах, дисциплинированность против неформальности и когнитивных стилях, аналитика против интуиции, создавали напряжение в отношениях Кары и остальных членов команды. В зале постоянно звучала болтовня, далекая от настоящего мозгового штурма. Когда руководитель группы перешел в другую компанию, он забрал с собой коллег. Кара осталась и присоединилась к новой команде, состоящей из двух человек. Первым был портфельный управляющий, второй одновременно трейдер-исполнитель и ассистент. Управляющий торговал в основном на ликвидных макрорынках, но приветствовал фокус кары на сырьевых товарах как диверсификацию. Он обладал высокими аналитическими способностями, часто изучал результаты исследований и встречался с экспертами вне офиса. Управляющий никогда не открывал позиции без убедительных оснований, подтвержденных изменением цен на рынке. Ассистент разбирался в техническом анализе и улавливал моменты, когда рынок соответствовал фундаментальным идеям команды. Кари нравилось обсуждать основные макроэкономические показатели, и вскоре она начала фокусироваться на этом в своих идеях. Например, она предложила спред между фьючерсами на нефть, марок Brent и WTI. Сделка не только соответствовала фундаментальным показателям рынков, но и отражала относительную экономическую стабильность Европы и силу США. Идея появилась во время продуктивного мозгового штурма, где все участники команды работали в схожем стиле, генерируя отличные предложения и получая прибыль. Ключевой вывод. Сила команды зависит от культуры, которые придерживаются в коллективе. Роль культуры неоспорима. Ценности и стиль взаимодействия влияют на сотрудничество членов команды, способствуя или препятствуя творческим успехам. Линкер в книге «Осознанные мечты» выделяет семь принципов креативной культуры. Первый. Подпитка энтузиазма. Продуктивные команды получают удовольствие от процесса, объединяя усилия ради общей цели. Второй ⁇ признание идей. Участники творческой группы хвалят и вознаграждают друг друга за интересные мысли. Третий ⁇ поощрение самостоятельности. В успешном коллективе стимулируют личную инициативу и свободу экспериментов. Четвертый ⁇ побуждение к смелости. Эффективные команды одобряют интеллектуальный риск и открыто обсуждают идеи. Пятый. Признание значимости неудачи. В креативной группе ценят идеи и предложения, даже если они не принесли желаемого результата. Шестой. Мышление в малых группах. Если коллектив становится слишком большим, его члены теряют индивидуальную творческую инициативу и переходят к консенсусу. Небольшие команды, напротив, активно взаимодействуют и обмениваются мыслями. Седьмой максимальное разнообразие. Свежих идей в коллективе становится больше, если участники имеют разный опыт, знания и взгляды на рынке. Как показывает практика, команды часто недооценивают важность культуры. Они ежедневно и еженедельно работают, редко задумываясь о том, как складываются взаимоотношения внутри коллектива и приносят ли они пользу. Один из типичных примеров – рабочие совещания. Трейдеры собираются, чтобы обсудить состояние рынков, что само по себе правильно. Однако такие встречи часто проводят без четкой повестки и подготовки. Участники высказывают мнение по очереди, порой повторяя уже сказанное. Дебаты и дискуссии не ведутся, как и не выносятся на обсуждение новые точки зрения. В итоге совещания становятся бесполезными и трейдеры вскоре устают от них. Теперь поговорим о совещаниях команды Кары. На них каждый участник должен представить хотя бы одно оригинальное или опубликованное исследование, связанное с инвестиционным портфелем фирмы и важное для торговой стратегии. Коллектив обсуждает эти работы, выявляя их сильные и слабые стороны. Члены команды ищут дополнительную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы исследования. Совещания продолжаются до тех пор, пока трейдеры не придут к консенсусу и не сформируют новую торговую идею. Это побуждает каждого участника за одну встречу рассмотреть несколько вопросов с разных ракурсов. Трейдеры с нетерпением ждут этих встреч, поскольку хотят принести пользу группе и поучаствовать в динамичном творческом процессе. Разумеется, такой стиль сложился в команде Кары, потому что ведущий портфельный управляющий был открыт новым идеям и их обсуждению. Некоторое время назад я присутствовал на совещаниях в одной трейдинговой компании под руководством высокопоставленного менеджера. Он уверенно высказывал свои взгляды на рынки и пренебрегал альтернативными мнениями или даже унижал их. Ассистенты-исследователи, присутствовавшие на этих встречах, полностью зависели от него, в том числе в вопросе ежегодных премий поэтому ничто не могло заставить их высказывать мысли или идеи, противоречащие мнению босса. В итоге совещания стали лишь парадом поддержки коммерческих идей управляющего. Огромный творческий потенциал команды оказался утрачен, потому что корпоративная культура фирмы не поощряла самостоятельность и интеллектуальную независимость. На собеседованиях на должность коуча я использую такую стратегию. Стараюсь предложить предполагаемому работодателю хотя бы одно оригинальное мнение о трейдинге, наставничестве или рынках. Недавно менеджер сказал мне, что трейдеры в их компании не любят рисковать и не используют капитал в полную силу. Я связал это с возможной политикой компании по управлению рисками и посоветовал использовать коучинг для того, чтобы структурировать торговлю и лучше управлять инвестиционным портфелем. Это могло бы повысить доходность с учетом риска. Также я предложил тренеру по трейдингу сотрудничать с командой отдела управления рисками, разрабатывая и внедряя стратегии для эффективного использования капитала. Менеджер был удивлен и проявил интерес к моей идее. Я обрадовался, ведь в компании ценилось нестандартное мышление и честный обмен мнениями, а это говорит о сильной корпоративной культуре. Я также общался с трейдерами и руководителями на других собеседованиях. Когда я заметил, что в торговом зале из-за массового увольнения упал моральный дух, я поделился своими опасениями с одним из старших менеджеров. Он ответил быстро и решительно. «Бизнес есть бизнес, люди получают то, что заработали. Если трейдеры не могут принять это, они могут уходить». Хотя у меня были аргументы, я понял, что дальнейшее обсуждение нежелательно. Когда в следующем году компания столкнулась с массовым оттоком талантливых сотрудников, я не удивился. Скорее наоборот, обрадовался, ведь приглашение работать там я отклонил. Мой опыт показывает, что авторитарная культура один из главных признаков неудач команд и трейдинговых фирм. Если руководство воспринимает инновации и открытый диалог как угрозу, то организация не сможет развиваться и в итоге погибнет медленно и мучительно.